Глава 16. На женской руке красиво переливался перстень с изумрудом. Она сидела в эркере и смотрела на сад с кустовыми розами. Пышные юбки надоели ей до предела. Хотелось стряхнуть с себя эти душные одежды. Она развалилась в удобном кресле яркого желтого цвета, раскрыла дневник и стала писать. Она поймала на себе чей-то взгляд, ощутила его каждой клеточкой тела. Послышались едва слышные шаги. А потом перед глазами промелькнул окровавленный кинжал. Страх пробирался по всей коже, он пленил тело, парализовал ее. Ужас, отчаяние, безысходность захлестывали с головой и не давали вздохнуть. И она словно в коконе, в ловушке, из которой нет выхода. "Тише, все хорошо. Это всего лишь сон. Дыши". Послышался совсем рядом мужской голос. Рина порывисто дышала, на щеках ощущалась влага. Она протерла глаза и дернулась, обнаружив перед глазами Лауса. "Как ты? Что здесь делаешь?" ты так кричала, что я решил проверить, все ли с тобой в порядке. "Кричала?" Рина только сейчас обратила внимание на свой охрипший голос, словно она и правда орала во все горло. Лаус кивнул. Он встревоженно смотрел на нее. — "Сон плохой приснился", пробормотала она, отводя глаза в сторону. Как-то стало стыдно, что она отвлекла мрачного типа от его занятий. Расскажешь мне, что именно тебе приснилось? Зачем? нахмурилась девушка. Это первый твой страшный сон в этом дворце. Ирина покачала головой. И в них не ты, верно? Ирина посмотрела на мужчину и открыла рот. Конечно, я в курсе, улыбнулся Лаус. Ирина заметила, какая у него очаровательная улыбка и ямочки. Он будто помолодел на несколько лет ты ведь замешана в этой истории и вероятнее всего уже читала дневник. Рина воспользовалась тем, что мужчина с ней откровенен. Читала. Вы были знакомы с Каем? Лаус втянул носом в воздух. Да. Он кивнул и отвел взгляд в сторону. В этом дворце все с ней как-то связаны. Вот как? Мужчина кивнул, но в глазах отражалась печаль и тоска. А где же она сама? Лаус прикрыл глаза, будто ему было больно об этом слышать, и ничего не ответил. Я понять никак не могу, начала Рина. Лаус повернулся к ней и с интересом посмотрел. Я-то здесь причём? Ну, да, я нашла это место и все такое, но в чужие тайны погружаться мне как-то не хочется. Да еще и сны эти дурацкие. И все же ты здесь, констатировал факт Лаус. Я слышал, у тебя не получается создать огненный аркан. Почему это вообще так важно? Важно, уже тише добавил он. Мужчина так близко сидел возле нее, что ее сердце учащённо колотилось в груди. Почему-то рядом с ним ей становилось спокойнее и как-то странно. Подобных чувств она никому не испытывала. Хотелось тут же сбежать, чтобы понять, что именно с ней творится. Рина сжала в руках одеяло. Она пересилила себя, чтобы задать следующий вопрос. Вы любили ее?» В этом дворце все любили ее!» И после недолгой паузы прошептал: "Почти все". Он продолжил: "Тебе нужно выпустить силу наружу". "Какую ещё силу? Да испытания остались считанные дни. На самом деле, ты уже должна была его пройти". Округлившимися глазами Ирина смотрела на Лауса. По крайней мере, такова была ее воля, но мы немного изменили правила. Менять его в корне запрещено, поэтому все, что я могу сделать, растянуть время, чтобы ты могла еще немного поупражняться. Он встал с кровати. Рина поймала себя на мысли, что не хочет, чтобы он уходил. С одной стороны, ее должно было насторожить, что он вот так проник в её комнату, но с другой была рада, что он вырвал ее из плена этого ужасного сна, который до сих пор не шел из головы. Тебе лучше надеть на себя перстень В нем заключена сила. Кири Лаус резко замолчал. Она хотела бы, чтобы ты его носила, пока не пройдешь испытания. Только снова примешься вызывать огонь, отключи все мысли и отдайся инстинктам. И ни в коем случае не снимай перстень. Рина удивленно смотрела на Лауса и ждала, когда он рассмеется и скажет, что это шутка, но он лишь повернулся к ней спиной, подошел к стене и исчез. Это что же он хочет мне помочь? Подумала Рина с благодарностью, От следующей мысли на душе стало гадко. Как жаль, что его сердце уже занято другой. Рина достала из-под кровати сумку, вынула оттуда перстень и надела его на средний палец правой руки. Она хмыкнула, легла в кровать и укрылась одеялом. Битый час пыталась уснуть и считала про себя единорогов. Сколько сейчас было времени, она не знала, но догадывалась, что уже глубокая ночь. Наконец, убедившись, что спать она больше не будет, Она побродила по комнате и, конечно же, не нашла там ничего особенного. Наконец она снова легла в кровать и уснула. Утром её разбудила Клейна. Она принесла завтрак, сказала, что на сборы до тренировки у нее 20 минут и ушла. Рина еле сползла с кровати из-за ее ночных прогулок по комнате, оглядела окинула взглядом помещение, вспомнила, что времени на сборы у нее мало, и поковыляла в купальню. Часов в комнате не было, поэтому она старалась собираться как можно быстрее. Умылась, натянула на себя специальную для тренировок одежду, наспех заплела косу, перевязав ее красной лентой, и принялась завтракать. Сначала закинула в рот те самые мятные шарики и открыла металлическую крышку. Тушеную капусту со спаржи она проглотила быстро и закончила завтракать как раз к тому моменту, когда Клейна вошла в комнату. Кируса как будто подменили. Он говорил только на тему тренировок, отогрев его настроение, которое он демонстрировал ранее, не осталось и следа. Но когда он увидел перстень Урины на пальце, прищурился и покосился на девушку: "Ты сама додумалась нацепить его на палец?" Ирина удивленно посмотрела на мужчину. "Сама? А что случилось?" "Нет, ничего", сухо ответил он. "Ты сегодня не такой, как обычно. А ты меня так хорошо знаешь?" съязвил он. Нет, не знаю. В том-то и дело, Рина. В общем, ты, кажется, забыла зачем ты здесь. Друзей у тебя здесь нет и быть не может, это понятно. Рина отшатнулась. на глаза набежали слезы. Она моментально моргнула, чтобы влага исчезла. Еще чего не хватало реветь при этом заношивом засранцы, Отрезвила ее пришедшая в голову мысль, и при этом она не удомевала, какая муха укусила блондина. Они снова сели друг напротив друга. Что произошло, Рина и сама не поняла, потому что стоило ей закрыть глаза и представить, как на пальцах вспыхивает огонь, как она почувствовала приятное тепло. Она открыла глаза и ошарашенно уставилась на свои пальцы. Огонь наконец-то появился, и это получилось без малейших усилий. Рина ущипнула себя, чтобы убедиться, что это происходит на самом деле. Сама же девушка была уверена, что все дело в перстне. Вот и все. После прохождения обряда ничего уже не будет. Кирос улыбнулся уголками губ. Целый день он учил ее управлять огнем, и, кажется, у нее стало хоть что-то получаться. Правда, тренировочный зал она чуть не спалила, как и самого блондина. Кирос избегал ее взгляда, а когда они оба выдохлись, сказал, что до испытания у нее еще один день и отправил девушку набираться сил.